До назначения своего вице-канцлером Воронцов принадлежал к числу тех русских вельмож, которые старались вы свободить Россию из под влияния Франции и утвердить национальную политику, состоявшую в поддержании слабейших государств против сильнейших — Австрии и Саксонии против Франции и Пруссии. Причем по единству интересов морские державы Англии и Голландии были естественными союзницами России. До сих пор Воронцов действовал заодно с Бестужевыми. Сильный своим приближением к императрице, родством с нею по жене, участием в перевороте 25 ноября, дружбой с фаворитом Разумовским, Воронцов, естественно, играл роль покровителя в отношении к Бестужевым, что и видно из переписки обоих братьев с ним. Но теперь Алексей Петрович Бестужев стал канцлером Бестужев. А Воронцов вице канцлером покровитель должен играть второстепенную роль подле покровительствованного. И стоило только Воронцову стать официально подле безстужего, как второстепенность, незначительность его роли обозначили срезком в глазах всех своих и чужих. Безстужев сделал все. Безстужев поборол противников своей системы. Воронцову оставалось быть скромным спутником блестящей планеты. Но для его самолюбия это положение было тяжело, а тут искушение со всех сторон. Враги канцлера ухаживают за вице канцлером. Он теперь их единственная надежда. Им необходимо сделать его соперником ненавистного Бестужева. Они утешают друг друга тем, что Воронцов свергнет Бестужева. Такие утешения не могут скрыться ни от канцлера, ни от вице канцлера, и естественно кидают между ними нож. Единственное средство для Воронцова выйти из подчиненного положения, выделиться, получить самостоятельное значение, засветить собственным светом – это порознится в мнениях с канцлером. А это легко и выгодно. Недавно окончена шведская война. Не императрица, не большинство людей, знатных не хотят новой войны, а канцлер слишком рьян. Он непременно хочет употребить сильные средства, двинуть войска, грозить им пруссии. Легко сказать, двинуть войска, чего это будет стоить и где взять денег? А если пруссия не испугается одного движения войск и нужно будет действительно начать войну, для чего подвергаться такой опасности? Изменять систему не нужно. Можно помогать Австрии и Саксонии, сдерживая Прусию сильными представлениями. Такое мнение очень понравится императрице и многим другим, а между тем нельзя было забыть и внушений Шеттерди. Благоразумно ли вооружать против себя молодой двор, идя резко на перекор его привязанностям, или совета может вдруг умереть? Таким образом, без стужи в проведении решительных мер против Пруссии. Должен был встретить в своем товариществе не помощника, но противника, который вначале имел возможность действовать с успехом. Кампания 1743 года кончилась неудачно для Фридриха II. Он должен был очистить Богемию, а в январе 1745 -го года умер союзник его император Карл VII, что еще более затруднило его положение. Еще в конце 1744 года Фридрих II обратился к Хилье Совете с требованием помощи на основании Оборонительного Союза, не надеясь, однако, чтобы это уж слишком наглое требование было уважено. Фридрих Филомар де Фельду просить императрицу принять на себя посредничество для умирения Европы. Чернышов, оставшийся один в Берлине по отъезду Михаила Петровича, безтуживо в Дрезден. Отвечал подельцы, что императрица не считает себя обязанную помогать прусскому королю в этой войне. Прусский король сам в эту войну начал, тогда как никто на него не нападал. Принять же на себя посредничество для воодворения мира в Европе она согласна. Поэтому 23 января в Петербурге посланник Марии Терезии граф Фрозенберг был позван к государственному канцлеру, который ему сообщил, что прусский король приглашает императрицу принять на себя посредничество в примирении всех воюющих держав. Розенберг должен был уверить свою государиню, что императрица будет ждать только ответа от Венского двора, чтобы приложить самые усердные старания о всеобщем примирении и подать новые опыты своего высокопочитания ее величеству королеве. Розенберг отвечал, что его государыня, придав свою судьбу в руки ее императорского величества, примет за благо все, что императрица ей не изволит присоветовать, будучи уверена, что такая правосудолюбительная монархиня не может одобрить поведение прусского короля частого нарушением трактатов, также обиды и разорения, причиненного им землем королевы. Но в начале 1745 года Чернышев донес, что прусский двор желает одного — выпутаться из этой войны с сохранением Силезии и домагается посредничества России с той целью, чтобы эта держава, занявшаяся мирными соглашениями, не могла предпринять ничего против Пруссии. При этом берлинский двор представлял дело так, как будто Россия сама предложила свое посредничество без требования со стороны Пруссии. Это произвело раздражение в Петербурге, которое усилилось, когда узнали, что Турция предложила свое посредничество к умирению Европы и что это предложение сделано по наущению Франции и Пруссии. Вследствие этого тридцатого марта Чернышов получил от своего двора рескрипт с объявлением, что Марда Фельдуа отказано относить на посредничество. Нам нет личего, говорилось в рескрипте, такого авансу делать. И посредство наше наряливать. Сверхже того, когда с другой стороны не точию нам, но, как известно, в Гааге и Лондоне почти подобные представления сделаны, да и Порто Отоманское свое посредство предъявляет, то мы как нежелательны скорейшего восстановления повсюду покоя, однако более в то вступаться за несходно для нас признаем. При изъяснении всего вышеписанного по поводу каких-либо прусских на здешнюю записку ответов вы не примените прилежно избегать всякий досадительный вид, но просто прилежать станете при удобовозможной учтивости правость всего нашего поступка им внятно истолковать и дать уразуметь, с какой умеренностью сей наш ответ о медиации им учинен, Довольно причины, имея он и с выговором учинить, понеже его величество сам онную медиацию предложил и по склонности уже нашей на то ответствовал, что будто мы оферировали. Итак, несмотря на раздражение, сами не хотели раздражать, старались избегать всякой досадительной виды. Понятно, что должны были стараться избегать всякого досадительного для прусского короля дела, в каком у старались побудить Россию, Австрию и ее союзники. В начале 1745 года был заключен в Варшаве договор между морскими державами Австрией и Саксонией, по которому последняя обязывалась за английские субсидии выставить значительное войско для соединенного действия с Австрией против Пруссии.